Глава пятая. Дед с Лавром остались допивать пиво и обсуждать всякие хозяйственные дела, а Мишка хоть и понимал, что послушать разговор о планах сельскохозяйственных и других работ было бы полезно, все-таки, воспользовавшись благовидным предлогом, отправился во двор. Курсанты после бани и сытного обеда вовсе не отдыхали, как можно было ожидать. Дмитрий расслабляться личному составу не давал. Ребята обихаживали коней, приводили в порядок сбрую, доспехи, и оружие. Дело совершенно необходимое после нескольких суток, проведенных в походе. Со старшим десятником Мишки, конечно, повезло, ничего не скажешь. В случае чего, оставить ребят на попечении Митки можно было спокойно. После прибытия обещанного Нинеей пополнение вполне злободневной станет проблема подбора полусотников а может и назначение заместителей старшины младшей стражи. Было очевидно, что первым кандидатом на одну из этих должностей станет, конечно же, Дмитрий. Выслушав краткий, но вполне толковый доклад старшего десятника об участии в погоне и задав несколько вопросов, Мишка приказал продолжать занятия и подозвал к себе Якова и Росику. Дмитрий, проявляя деликатность, собрался было уйти, но Мишка велел ему остаться. Митька и ройско уже стали для него теми, кого в княжеском и боярском окружении принято называть ближниками, и статус этот надлежало укреплять. «Скажи-ка мне, Яша, как, на твой взгляд, ребята в лесу справлялись? Ты ведь охотник?» Мишка решил слегка подольстить парню. «В лесу чувствуешь себя как дома, а остальные...» Лесть подействовала безотказно. Кто сказал, что комплименты приятны только дамам? Яшка сразу же напустил на себя вид солидного, знающего себе цены мужика и принялся неторопливо излагать свой взгляд на проблему. Ну, простые вещи. Устроиться на ночлег, развести костер, не заблудиться, умеют, считай, и все. А вот то, что посложнее, держать след, двигаться бесшумно и незаметно, выбирать дорогу поудобнее, почти никто. Повадки зверей и птиц тоже. А еще не знают, как коней в лесу обиходить, устроить на ночь так, чтобы и поесть успели, и отдохнуть. Как ехать через лес, чтобы кони ноги не побили и шкуры об сучки не ободрали. Как и чем царапины и другие повреждения лечить. Мишка слушал в полуха, больше наблюдая за реакцией Роськи Дмитрия. Роське было просто интересно, а вот Дмитрий явно сравнивал то, что рассказывал Яков, с тем, что ему было известно о походах через степь Буквально впитывал информацию, и было понятно, что ничего не позабудет и не перепутает. Наверняка и в походе внимательно присматривался и прислушивался к сотнику и обозному старшине. Дождавшись, когда Яков полез уж совсем в мелкие подробности, Мишка прервал его новым вопросом. «А как ты думаешь, согласится ли твой отец поучить младшую стражу лесной жизни?» «Не за так, конечно». Сделаем его полноправным наставником, как Десятника Андрея. — Конечно, согласится. Яшка преисполнился энтузиазмом. — Таких охотников из ребят сделаем. — Погоди, погоди. Нам не охотники нужны, а воины, способные неожиданно напасть из леса, а потом уйти в лес, не оставляя следов. Засаду на лесной дороге устроить, преследователей запутать и перебить. В общем, воевать в лесу. — Ну... Яшка поскреб в затылке. «Подумать надо». «Подумай, я не тороплю. С отцом посоветуйся. А сейчас скажи, сколько еще в младшей страже есть ребят, хорошо знающих лес?» «Десяток наберется?» «Пятерых я знаю точно». Яшка было собрался перечислять по именам, но Мишка жестом прервал перечисления. «Назовешь их старшему десятнику Дмитрию. А еще есть...» «Есть еще первак, то есть Павел с братьями. Только они какие-то...» Яшка замелся. «Какие-то не такие». «Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Что значит «не такие»?» «Я с ними еще дома, ну, в кунием, в лес несколько раз ходил. Селки и ставили, уток на болоте били. Не охотники они учить приходилось. А вот ходят по лесу правильно, бесшумно. Следов не оставляют, болоту подкрадывались так что ни одна уточка не всполошилась. «Непонятно как-то. А еще первак он такой...» Мишка опять полез в затылок. «Он спокойный такой, сильный. Не кричит никогда, а как глянет. Ребята из его десятка боятся его. Он... он... он как взрослый, вот». Стоп, сэр Мэйкл. Быстро уводить разговор в сторону. «Как говорил штандартенфюрер Штирлиц». «Важно уметь не только правильно войти, но и правильно выйти. Что-то сперваком нечисто, как, впрочем, и с его мамочкой Листвяной. Потом, все потом, сейчас меняем тему, хотя...» «Яш, а ты семью его хорошо знаешь? Мать, сестер? Или кто-нибудь из ребят? Соседями были, дружили? Может, кто из девчонок подружками были с его сестрами?» А их никто хорошо не знает. Они к нам после морового поветрия с лесного хутора перебрались. Сказали, что у них на хуторе вымерли все, а у нас в Кунин одна бабка Листвяне дальней родной приходилась. Могли, правда, и не принять, но Листвяна старикам двумя десятками коней поклонилась. Она тогда скотины много пригнала. То есть обычной скотины было немного. Три коровы с тёлками, овец десятка-полтора, козы ещё вроде бы. А коней целый табун. Вообще-то они бедными были, если бы не лошади. Всех вещей одна телега, зимней одежды не было. Только конями и спаслись. Ну и бабка, родня их, в скорости померла, так что хозяйство им осталось. Что, бабка совсем одинокая была? Не почему? Только все перемерли в моровое поветрие, остались бабка с внучкой. Томила-то, не листвянина дочка, сирота». Так, сэр Майкл, пора закругляться, информации куча, требуется обмозговать. Теперь выходим из разговора по Штирлицу. Я тебя, Яша, почему так расспрашиваю? Есть мысль сделать младшие стражи один десяток специально для войны в лесу. Ты подумай о том, кого туда определить можно будет, понял? Ого. Скоро к нам пополнений будет, может там парни подходящие найдутся. Так что подумай пока, с отцом поговори. Потом ребят из пополнения посмотришь. «Все, иди конём займись». «Слушаюсь, господин старшина». Как только Яшка отошел, Дмитрий, напористо уставившись в глаза Мишке, выдал. «Так не бывает». «Чего не бывает?» «Если на хуторе все вымерли, то вещи-то должны были остаться, а у них только одна телега и даже зимней одежды не было. Такое после пожара бывает, но тогда людей было бы больше». «Как его зацепило! Даже про пополнение спрашивать не стал!» «Шерлок Холмс, туды его!» «И со скотиной непонятно!» — продолжил Митька. «Что это за хутор такой? Три коровы, а лошадейцевый табун!» «Это в степи так может быть, а здесь табунов не держит «Все правильно, мистер Даймонд, только не ваше это дело. Вы, уважаемый, конечно, родственник через крещение, но эта проблема настолько деликатная!» И приказать заткнуться нельзя, обидеться. Придется отвлекать. Ну что за жизнь, блин? Ладно, Митя, разберемся. Ты вот о чем подумай лучше. Скоро нас больше сотни станет. Придется должности полусотников вводить. Ты как, согласишься? А откуда пополнение? Боярня Гридислава всеславно семь десятков парней дает. Так что ты подумай пока, как полусотней будешь командовать кого вторым полусотником посоветуешь, как учебу наладить. Ну и прочее, потом обсудим. А теперь Мишка повернулся к Роське. «Поведай-ка нам, десятник Василий, что это ты такое Корнею Агеичу в лесу сказал, что он даже повторить не сможет?» «Да я как лучше хотел, ты же сам учил!» Роська явно не ожидал вопроса и слегка растерялся. «Я же ничего такого книжными словами...» — И что же ты, господину Сотнику, книжными словами сказал? — Ну, я глянул, как те по болоту от нас уходят, и говорю. — Господин Сотник, траектория перемещения объектов как минимум неадекватно А он мне пасть зашью. От неожиданности Мишка чуть не сел, научил на свою голову. Дрогнувшим от едва сдерживаемого смеха голосом спросил у Дмитрия. — Мить, ты что-нибудь понял? — Да ну его Неожиданно зло отозвался Митка. Он уже всех своей книжной премудростью извел. Ребята из его десятка уж и не знают, то ли приказывает чего-то, то ли просто ругается. А дядька Илья вообще говорит, что Роська сумасшедший, и его надо в темный погреб посадить, пока на людей кидаться не начал. нам да, теория, мой друг, суха, но вечно зеленеет древо жизни. А теперь, Вася, скажи им Митке то, что ты хотел сказать господину Сотнику, но нормальным, не книжным языком. «Так это, долго было бы объяснять, а ты сам говорил, что научные термины...» «Ничего», — перебил Мишка, «мы потерпим, рассказывай». «Ну, по болоту уже как ходят, друг за другом и от одной кочки к другой, а эти рядышком бежали и по прямой, значит, болото мелкое, дно твердое, трясин нет, они же пешком весь путь прошли, значит, устали, а мы верхами ехали, догнали бы и живыми взяли». «А Корнея Геич меня облаял и велел бурею стрелять. Для самострелов-то уже далеко было. Вот и получили одних покойников». «Дурак», — прокомментировал Нитька. «Надо было просто сказать, болото мелкое, догоним. Вот и все». «Если ты такой умный», — огрызнулся Роська, — «так чего же молчал?» «А у нас в степи болот днем с огнем не сыщешь. Я в болотах не разбираюсь». «Отставить». Мишка подпустил в голос командирского рыка «Молчать обоим! Слушать меня!» Оба спорщика мгновенно умолкли и уставились на своего старшину. «Приживается дисциплинка-то! Во-первых, то, что ты, старший десятник Дмитрий в болотах, не разбираешься, не оправдание! Жить и воевать тебе придется здесь, поэтому придется научиться разбираться и в болотах, и в лесах, и во всем, чего у тебя в степи не было!» Во-вторых, сотник корней, после ранения в лицо, плохо видит вдаль. Ему и так трудно было разобраться, а тут еще ты, Роська, в лес не по делу. Скажи спасибо, что тебя только облаяли, мог бы и по шее огрести, причем за дело. В-третьих, ты наврал. Беглецы болота знали хорошо и шли по нему правильно, так что траектория их перемещения была совершенно адекватной условиям местности. И, наконец, четвертых. В строю и в бою командовать и докладывать надо коротко, четко и такими словами, чтобы было понятно сразу, а не приходилось раздумывать, что это я такое сейчас услышал. Книжные слова для книжных бесед и мудрых размышлений, а у воинов речь своя, веками выработанная и кровью проверенная. Из всего сказанного следует вывод. Какой вывод, Десятник Василий? Роська шмыгнул носом, переступил с ноги на ногу и мрачно констатировал. «Я сам был неадекватным». «А попроще?» «Дураком выставился». «Вот именно. Так всегда и бывает, когда хочешь умнее всех выглядеть. А потому слушай приказ. Десятнику Василию запрещаю пользоваться книжными словами в строю и в бою». «Слушаюсь, господин старшина». «Старшему десятнику Дмитрию приказываю обучить десятника Василия воинской речи и правилам ее употребления». Слушаюсь, господин старшина. Ступайте, умники. Вот так, сэр. Великий могучий, живой великорусский. Никакого великорусского языка еще нет, а проблемы уже есть. А дальше будет еще круче. Сколько русских языков будет в 20 веке? Бытовой, возвышенный, официальный, канцелярит, архаичный, и нормативный Имеем легион. А еще чуть ли не каждое поколение собственные сленги добавляет. Демократы к власти пришли, англицизмы поперли. Блин, о чем, думаю, других забот у меня нет. Мать Мишка нашел на привычном уже месте, на лавочке возле боковой стены старого дома и в привычной же компании, приказчиком Спиридона. Мать все так же скромно сидела, пристроив на коленях какое-то шитьё а вот Спиридон уже не стоял, а сидел рядышком, И рубаха на нем опять была другой, красной. Ну, пижон, сколько же он тряпок с собой привез. Прямо как мамаша дяди Федора из Простоквашино. Два платья уже надела, осталось еще два надеть. И рубахи-то непростые, из дорогих импортных тканей, с богатой вышивкой. И чего он к матери клеится, девок вокруг мало, что ли? Семейная женщина старше его лет на... Черт его знает на сколько, минимум лет на десять. А ведь она его дурит. Так вот млеть, глазки в землю, ручки на коленках, улыбочка застенчивая. девки неопытной пристала. Нечем же ее этому петуху удивить. Сама в столице выросла. Все она понимает и цену всем его кабеляжным заходам знает. Чего ж тогда? Или молодость девичью вспомнить захотелось? Как там принц Гамлет королеве Гертруде указывал? Ни слова про любовь. В как ваши, живут не столько сердцем, сколь умом. Но и Спиридон не мальчик, должен понимать неадекватность. Блин, вот привязалась. Ее поведение подыгрывает ей в хорошо известной им обоим игре. Черт их баб поймет. Мишка высунулся из-за угла, дождался, пока Спиридон его заметит и, искорчив зверскую рожу, погрозил приказчику кулаком. Снова спрятался за угол. Переждал пару минут и опять выглянул. Спиридон намек понял, и мать уже сидела на лавочке в одиночестве, но недовольная этим обстоятельствам не выглядела и встретила Мишку приветливо. «Как съездил, сынок? Листвяна место под огороды одобрила?» «Все хорошо, мама, и место удачное, и проехать можно на телеге без труда. А дед с лавром надолго с пивом заселит?» «Да, думаю, уже до конца. Прямо из-за стола спать пойдут». Мать вдохнула и слегка поморщилась, демонстрируя традиционное женское отношение к мужским посиделкам с пивом, и вдруг огорошила сына вопросом. «Ты зачем Спиридона прогнал? Поговорить о чем-то хотел?» «Блин, глазки в землю, а все видит, ну, бабы!» «Рассказать тебе кое-что хочу». Мишка присел на лавочку возле матери. Есть у арабов такая книга «Тысяча и одна ночь» называется. В этой книге всякие сказки и занимательные истории описаны. Есть там история про трёх братьев, нашедших на берегу моря закупоренный кувшин, в котором сидел Джин. Джин — это демон такой. Я знаю, кто такой Джин Мишаня. Ага, так вот. Точного текста сказки Мишка не помнил, но смысл надеялся передать доходчиво. То, что мать слыхала про восточные сказки — Его задачу только облегчало. Так вот, выпустили братья Джина, и тот пообещал выполнить по одному желанию каждого из них. Старший брат попросил у Джина богатства, и получил самый богатый в городе дом, множество золота, рабов, скота и прочего. Стал одеваться в драгоценные ткани, есть изысканные яства и вообще наслаждаться роскошью. Но однажды в его дом забрались татьи, ограбили и убили его. Средний сын попросил у Джина любви, и стали его любить самые прекрасные женщины и девушки, и ни в чем он не знал от них отказа, но, в конце концов, заболел от излишеств и помер. Младший же брат, когда пришла его очередь загадывать желание, сказал так. «Многоуважаемый Джин, сделай, пожалуйста, так, чтобы меня любили немолодые женщины». Джин выполнил его желание, и кто теперь не знает великого визиря, лучшего друга и первого советника Пресветлого мира, мудрейшего из мудрых, защитника истинной веры, того, кто когда-то был всего лишь младшим из троих братьев, нашедших на берегу моря кувшин с джинном. Вот сейчас как вмажет оплеуху, да как скажет, чтоб не в свое дело не лез. И будет ведь права. Совсем ты вырос, Мишаня, мать тонко улыбнулась. Раньше я тебе сказки рассказывала, а теперь вот ты мне рассказываешь. В общем-то, плеуха, но деликатная. Даже сразу не поймешь, поняла намек или не поняла, обиделась или не обиделась. Да все она поняла, блин, но больше на эту тему разговаривать не желает. А обижаться на пацана считает ниже своего достоинства. Ну и ладно. Ну, а если я вырос, может поговорим по-взрослому? Лицо матери мгновенно сделалось строгим. Видимо, она решила, что сын не понял отповеди и хочет продолжить тему ее отношений со Спиридоном. Мишка торопливо, чтобы мать не успела ничего сказать, выпалила. «То, что Листвяна от деда понесла, знаешь?» «Ну, уж если даже ты и знаешь!» Мать снова тонко улыбнулась. «Не беспокойся, холопка есть холопка!» «Холопка, да непростая!» Из лука стреляет, как воин. Сегодня случайно проговорилась что латников в глаз било. Куни пришла недавно, после морового поветрия. И пришла странно. Скорба, только одна телега, даже теплой одежды не было. Зато пригнала табун коней в несколько десятков голов. Томила не ее дочь, а внучка дальней родственницы из куньего городища. Старший сын листвяный первак, охотничьего дела не знает, но по лесу бесшумно, не оставляя следов. Десяток свой в кулаке держит, как будто был воином, и ведет себя так, словно ему не шестнадцать, а самое меньшее лет двадцать. А еще в те места, откуда Листвяна родом, сотни когей, водил воинов карать Татей за то, что купцов на дороге грабили. Вот и сдается мне, что на хутор, откуда Листвяна в куни пришла, моровое поветрие налетело верхом, в доспехах и с мечами». А оставила после себя только трупы да головёшки. Потому и не утвари, ни одежды Листвяна с собой не привезла, а скотину каратели, скорее всего, не нашли. Где-нибудь на лесном пастбище была, и детишки там, наверное, были, пастухами. К деду же Листвяна ещё на дороге из Куньего городища подольстилась и сама напросилась нам в холопы. Первак, как я сейчас понимаю, только для виду ломался, а на самом деле только рад был, когда я его в воинскую школу позвал. В общем, ни одному слову Листвяны верить нельзя. А теперь, мама, давай подумаем. Если Листвяна родит деду сына, появится еще один воеводский наследник, кроме Лавра. Дед размяк, а Листвяна умна, хитра и крови не боится. Первак же не только десяток, но и всех пацанов, в случае чего под себя поднять способен. Понимаешь, о чем я? По мере того, как Мишка излагал матери свои аргументы, внешность ее разительным образом менялась. Теперь рядом с Мишкой на лавочке сидела уже не ласковая матушка, тонко попенявшая сыну за бестактность, а тигрица, почуявшая опасность для своих детенышей. Мишку аж легкая жуть взяла от того, насколько хищным сделалось ее лицо. Тем более неожиданным был для него заданный матерью вопрос. Нинея первака видела... Что-нибудь тебе сказала? Мишка задумался и вдруг понял. Первака в строю, вдоль которого шла Нинея, не было. Какой-то он нашел способ, чтобы не попасться волхве на глаза. Нет, мама, не видела его Нинея. А в чем дело? А в том, что мне он тоже мальчишкой не показался. Знаешь, Мишаня, иногда бывает так, что молодые мужчины очень долго подростками выглядят. Лицо свежее, усы не растут. Голос мальчишеский. Мишка машинально притронулся пальцами к верхней губе, на которой уже начал пробиваться светлый пушок, и вспомнил, как Давича дал петуха, собираясь перекрикнуть на Спиридона. Мать неправильно поняла его жест и успокаивающе положила ладонь ему на руку. «Не бойся, с тобой все в порядке, даже рановато немного». «Да нет, мам, я так просто». «Ладно, ладно, не смущайся». «А насчет того, что ты мне сейчас рассказал...» «Слушай внимательно. Первое. Никому больше ничего не говори. Второе. Обязательно найди случай показать первака Нинеи. Передай, что я просила посмотреть повнимательнее. Она поймет. Впрочем, можешь и не показывать. Не так уж это и важно». «Почему же? Нине из него все, что он знает, выпытать способна. Я сам видел, как она...» «Да, способна. А тебе это очень нужно?» Ты же и так понимаешь, что при случае он тебя заменить может. Так вот, слушай меня и думай, как исполнить то, что я тебе сейчас скажу. Господи, да она же сейчас говорит таким же тоном, как Нинея с тем волхвом разговаривала. Ни малейшего сомнения в своем праве приказывать и в том, что приказ будет исполнен. «Слишком долго мы мирно живем», — продолжала мать. Чувствую я, что скоро кровушка прольется, не бывает мира так долго. Так вот, запомни, первак должен быть убит в первом же бою, и так, чтобы на тебя никто и подумать не мог. Сможешь? Вот так, сэр, средневековье и есть средневековье. Мать приказывает 14-летнему пацану совершить преднамеренное убийство, и единственное сомнение, которое у нее возникает, сможет или не сможет. «А чего вы, сэр Майкл, ожидали? Для чего весь этот разговор завели? Ну, возьмите и скажите. Так нельзя, надо как-нибудь иначе. Не знаю как, но гуманизм, права человека...» «Сможешь?» — материн голос перервал Мишкины раздумья, хлестнув по нервам, словно кнутом. «Смогу, мама». «В остальное несусь, я сама справлюсь. Главное, чтобы дед ничего не узнал». «Хорошую ты сказочку рассказал, сынок. Влюбленные немолодые мужчины тоже много чего натворить могут. Такой дури наворочить способны, что потом самим удивительно бывает. А бывает, что и тошно до смерти». Мать скомкала лежащее на коленях шитье и резко поднялась с лавочки. Глянула на Мишку сверху вниз и еще раз с железной четкостью повторила. «Первак на тебе, в остальное не лезть». Следующее утро Мишка решил откровенно сочкануть. Очень хотелось повидаться с Юлькой. После всех произошедших заморочек Мишка теперь уже вполне осознанно ощущал накапливающееся эмоциональное напряжение. Рецепт с физической нагрузкой, конечно, был неплох, но хотелось чего-то другого. и спокойствия, понимания. Мишка даже сам для себя затруднялся сформулировать суть возникшей потребности. Одно только он понял совершенно ясно. Мать его вчера и восхитила, и одновременно разочаровала. Восхитила умом и решительностью, а разочаровала тоже умом и решительностью, как бы странно это не выглядело. Восхищался, правда, с оттенком легкой жути, взрослый, сидящий в теле подростка, а разочаровался сам подросток, которому хотелось от матери прежде всего ласки и утешения. Мишка вспомнил о том, как рыдал у матери на груди, когда его с простреленной ногой привезли из куньего городища, и как легко стало после этого на душе. Того же, видимо, он подсознательно ожидал от матери и в этот раз. Но, увы, сам же предложил поговорить по-взрослому и получил, чего хотел. Вместо утешения и защиты от жестокости окружающего мира, приказ вступить с этим миром в бой. Практически, конечно, со стороны матери это было признанием за сыном прав и обязанностей взрослого мужчины, но подросток-то внутри скулил и плакал, не желая расставаться с детством. Вот и потянуло к другой женщине, пусть соплячки еще, но тоже обладательницы сильного и решительного характера, уже не раз оказывавшейся рядом, когда было плохо и больно. Ничего удивительного, идеальный образ женщины у многих мужчин, тем или иным образом, связан с образом матери. «Блин, переходный возраст, туда его!» Генералиссимус Суворов перешел через Альпы, а старшина младшей стражи от мамки юльки «Да пошло оно все во всякие места! Хочу к Юльке, и все!» А все эти рассуждения, суета-сует и томление духа, как сказал бы Падро Мигель, и был бы прав. Однако смыться из дома сразу после завтрака не удалось. Деду приспичило о чем-то переговорить с внуком и невесткой. Пришлось сидеть и ждать, когда закончат завтракать женщины. Потом, когда мать уже пришла в дедову горницу, Корней, словно издеваясь, велел принести квасу. Опять пришлось ждать. Потом приперлась Листвяна и встала у двери в своей любимой позе, руки под грудью. Мишка почувствовал, что начинает медленно заводиться. «Так», — наконец начал разговор дед «Никифор будет не сегодня-завтра. Привезет с собой 14 купеческих детей. Как ты их, Михайло, встретить собираешься?» «Никак не собираюсь. Вещички на телегу, а сами пешочком до линейной веси. Старшим над ними Петьку, а дальше учеба, как и у всех. Чего же еще-то?» «Дурак!» Предварительный комментарий деда, как всегда, был краток и пребывал в сфере непарламентских выражений. «Это с лесовиками так можно было, потому что для них и ратное большой город. А тут парни из столицы приедут, на нас, как на лапотников из захолустья смотреть станут. Забыл, как на тебя двоюродные братцы в турове смотрели, пока ты их не окоротил?» «Ну, можно, конечно, их при оружии встретить». Мишка сделал паузу, ожидая очередного дурака, но дед молчал. «Посадить ребят в доспехах на коней?» Выехать из речных ворот с я впереди. Пусть сразу ощутят, что в воинское учение приехали. «Опять дурак, но уже лучше», — прокомментировал дед. «Ратников они в турове всяких видели. И доспехи покрасивее, и коней получше наших». «Так что же мне, жар птицей вырядится?» «А ну придержи язык! Велю так голым, на четвереньках поползешь, и петушиный хвост в жопу вставлю». Дед сердито покрутил головой, но продолжал уже более спокойным тоном. «Выполнить, что велено, невелика хитрость, а ты вот сам подумай. Как сделать так, чтобы они сразу поняли, у нас, хоть и не столица, но порядки те же, а воевода здесь то же самое, что князь в Турове? Чтобы гонор столичный позабыли, уважение почувствовали и подчинились сразу». «Давай, вспоминай, Туров, вспоминай свою книжную премудрость. Будешь здесь сидеть, пока что-то путное не придумаешь. А мы с матерью твоей посмотрим на твою придумку глазами туровских жителей. Как думаешь, Анюта, сможем?» «Правильно, батюшка, хорошо придумал. Листвяна, ну-ка сбегай за моим шитьем, что так-то сидеть без дела?» Листвяна уже открыла было рот, чтобы позвать кого-то из девок, но мать совершенно стервозным голосом приказала. «Сама сбегай, не переломишься!» Дед недовольно засопел, но смолчал. «Так, Листвяну, похоже, начинают целенаправленно травить чисто по-женски. Интересно, чего мать добивается? Чтобы та сорвалась и нахамила?» «Ладно, не мое дело. Давайте, кассер, задумаемся, как купеческих сынков сходу на место поставить?» «Итак, цель...» снять или и, по крайней мере, сильно ослабить комплекс превосходства столичных жителей над провинциалами. Нет, неправильно. Эту цель мне дед вольно или невольно навязывает. У него самого куча комплексов по этому поводу. Моя же цель – сразу же заставить ребят подчиниться и принять предлагаемые правила, независимо от того, нравятся они им или нет. Да что там юлить, конечно же не понравится. Теперь задачи, которые требуются решить для достижения цели. Вот здесь как раз подойдет блокировка комплекса превосходства столичных жителей над провинциалами. Только блокировка, совсем снять такие вещи, очень трудно, а порой и невозможно. Это первая задача. Вторая задача – наглядно обозначить наше физическое превосходство и их беспомощность. Третья – продемонстрировать эти самые правила и то, что все остальные ученики воинской школы Им беспрекословно подчиняются. И, наконец, четвертая задача – стимул. Пусть и отдаленные, но привлекательные перспективы. С этим сложнее, но родители, отправляя их сюда, конечно же, разъяснительную работу провели. Да и обучение военному делу для любого пацана штука привлекательная. Это не 20 век с дедовщиной, нищими офицерами и поливанием армии дерьмом во всех СМИ. Структуры, кадры, ресурсы по боку. Все и так понятно. Делаем все, что нужно сами. Я, мои ближники, первый десяток младшей стражи. Дальше технология. Как решаем первую задачу? Для начала представляем себе основные характеристики объекта воздействия. Купеческое сословие, причем не низший уровень. Заплатить за учебу может далеко не каждый купец. Так же, как и имеет собственную вооруженную охрану, тоже далеко не каждый. Соответственно, самооценка достаточно высока. Кто выше их на сословной лестнице? Князья, боярство, духовенство. Что из этого мы здесь в вратном можем и имеем право изобразить? Боярство, разумеется. Значит, надо обозначить зазор между верхним уровнем простонародья и зарождающейся аристократией. В чем, собственно, проявляется внешняя, работающая на первое впечатление, разница? В одежде? Да, в сословном обществе одежда – один из признаков принадлежности к тому или иному социальному слою. Купцы, разумеется, могут быть и побогаче бояр, тот же Никифор способен с потрохами купить иного боярина, да и ни одного. Но одеваются купцы скромнее. Следовательно, надо будет вырядиться соответствующим образом – Что еще? Боярская спесь. Богатство и власть на показ. Значит, нужна свита. Приодеть еще пару пацанов. Пусть изображают ближников, воеводского внука. Дальше. Мы, воинское сословие, значит, нужны всадники в доспехах. Дед верно заметил. Красивых доспехов у нас нет. Выход прост. В доспехах будут только рядовые. Что в итоге? Еду я, красиво одетый, едут принаряженные ближники, а следом десяток в доспехах. Блин, и тут выхожу я весь в белом. А куда денешься? Ладно, встретили по одежке, поняли, что здесь вратном разница между боярством и купечеством та же самая. И плевать нам с церковной колокольни на то, что купчишки из столицы притащились. Дальше, решение второй задачи. Демонстрация физического превосходства. Как? А очень просто. Набить морду самому сильному. Добираться они будут долго между собой, за это время разберутся, то есть выделится какой-то лидер. Наверняка не самый умный, а самый сильный. Сломаю его, сломаю всех. Очень наглядно и эффективно. Значит придется устроить что-то вроде смотра прямо на берегу. Пройдусь вдоль строя, выберу жертву. Но сначала надо будет ребят некоторое время выдержать в неизвестности. Тоже не проблема. Пока поздороваемся с Никифором, с Ходоком. Ага, тогда роль ближников должны играть Петька и Роська. Петька будет здороваться с отцом, Роська с Ходоком, а в это время Дмитрий... Не то принесла!» Голос матери отвлек Мишку от размышлений. «Я тебе велела сегодняшнее шитьё принести, а этим...» Мать помахала в воздухе какой-то тряпкой. «Я вчера занималась! Неси то, что я велела!» Голос у матери был настолько стервозный, что даже дед удивленно вылупился на невестку. «Бьюсь об заклад, сэр Майкл, что и во второй раз. Листвяна опять принесет что-то не то». Леди Анна откопала там агавку и вышла на тропу войны. «Трепещите!» «Блин, с этими бабьями разборками смысле сбился!» Значит так, Дмитрий командует десятком латников. Подъезжает, выстраивает прибывших учеников в одну шеренгу и держит в ожидании, пока господин старшина освободится и займется своими новыми подчиненными. Потом подъезжаю я и... в соответствии с вышеуказанным. Заодно решаются третья и четвертая задачи. Пока мы встречаем Никифора, десяток в доспехах демонстрирует дисциплинированность и строевую подготовку. Подъезжаю я, Дмитрий отдает рапорт. Ну и прочие армейские прибамбасы. Готово, деда. Ну, излагай. Пво-наперво показываем, что отношение между боярством и купечеством в нам такое же, как и в Турове. Тем более, что боярство мы не худородное, как-никак с князьями в родстве состоим, хоть и в дальнем. А они даже и не купцы, а купеческие дети и племянники всякие небо и земля, у Никифора на ладьях груз и пацанее может оказаться. Поэтому ты выезжаешь на берег в парадном облачении, разговариваешь только с Никифором, можно еще и с ходоком, а на пацанов даже и не смотришь. <связь> Ладно, а дальше? А дальше подъезжаю я, но не из ворот, а со стороны, вроде как на учении мы были где-то. Я, Петька и Роська без доспехов, в красивой одежде, как и положено воеводскому внуку с ближниками, а следом «Ты чего вылупилась? Принесла?» Мать обращалась к Листвяне, стоявшей у двери, и, что называется, превратившейся в слух. Было похоже, что Мишкина описание ритуала встречи ее чрезвычайно заинтересовала. Сочно в бояры не метит курва. Заранее наус мотает, как себя вести надо. «Ты что принесла? Разве такое иглой это шьют?» «Ну вот, я же говорил. Что еще, пришлось бы выслушать Листвяне, осталось неизвестным» лопнула терпение у деда. «А ну, хватит! Мне еще тут бабьих тряпок и голок не хватало. Анька, уймись! А ты ступай, не до нам. Пошла!» Устроили тут ядрёно-матрёно. «Ну ладно, она не понимает. А ты-то, Анюта!» «Прости, батюшка. Мать была, само смирение. Не подумала». «Не подумала, не подумала. А надо было!» «Михайло, дальше давай!» Ага, Листвяне, похоже, собираются состряпать имидж дуры и неумехи. Что ж, дамам видней, но я на месте деда, этим бы пренебрёг Михайло, я сказал, дальше давай. Дальше за мной и ближниками едет десяток ратников младшей стражи. Рядовым ратникам красивые дорогие доспехи и неположены. Я с ближниками остаюсь около тебя Никифора, здороваемся, разговариваем. А Дмитрий с десятком подъезжает к новым ученикам, строит их и ждет пока я освобожусь. Потом я подъезжаю к ним. Дмитрий докладывает, я их осматриваю, спешиваюсь и бью морду самому сильному на вид. Миша, Аня, мать то ли притворялась, то ли была искренне удивлена. Зачем же драться-то? Молчи, Анюта. Дед, как профессионал, сразу схватил суть предложения. Правильно все, так и надо. Если он самого сильного побьет, то и остальные ему подчинятся. Не надо будет каждого в отдельности в разум приводить». «Батюшка, так он же одежду праздничную запачкает. Или порвет?» «Баба!» — дед казалось, просто взорвется от возмущения. «Тебя зачем позвали? Послушать и все приготовить. Порвет, зашьете, замажет, выстираете. Дело важнее тряпок». «Прости, батюшка, все сделаю, как прикажешь». «Еще бы ты не сделала!» «Что за ерунда?» «Если она листвяне имидж портить взялась, так чего ж сама-то дурой выставляется?» «Прекрасно же все поняла и без объяснений». Нет, тут какая-то игра потоньше, сразу и не врубишься. Блин, да сколько же еще сидеть-то будем? Деда, так что с моей придумкой, понравилось? а вот давай-ка у матери спросим. Она из Турова, из купеческой семьи. Скажи-ка, Анюта, вот, к примеру, едет по улице парень из боярского рода, весь из себя красивый, с ближниками, а с ним десяток десятократников в бронях. Как на это прохожий купец посмотрит? Посторониться, чтобы не зашибли или не обозвали как-нибудь обидно. А когда проедут, плюнет вслед. Ему-то богатство трудом достается, а Борчуку за даром <связываю> с опаской, значит? С опаской, но и с неприязнью. Ну, а парень молодой и купеческого рода? Тоже с опаской, батюшка, да еще и с завистью. Ему-то хоть и по деньгам, но родители так красоваться не позволят. А уж с дружиной, ладно ездить, так и вообще мечтать ничего Помню, как отец Никифора все шпынял, чтобы скромнее себя вел. Да, помню, строг был батюшка ваш, Павел Петрович. Ох и строг. Так ведь и толк из вас обоих вышел. Что Никифор, что ты, Анюта, посмотрел бы сейчас, порадовался бы покойник. Чему радоваться-то? Вдовству моему. В голосе матери послышали слезы. Что ж ты такое говоришь, батюшка Корнея Геч? <къех> это я того. Прости, дочка, старым становлюсь болтливым. Зато дочки у тебя какие красавицы. Парни аж ушами прядают, как их увидят. Непременно за бояр замуж выдарим А Михайло? Умник, воин. Еще и 14 годов нет, а с ним уже как со взрослым совет держать не зазорно. А сражается, как уже больше десятка народу уложил. «Да где ты еще такого парня найдешь? И его женим на боярыне, а то и на княжне!» «А что? Я же на княжне женился!» Деда понесло, невольно обидев вдову любимого сына, он тут же начал перегибать палку в другую сторону. «А сама ты, Анюта, и красавица, и умница, и хозяйка всем на зависть! Мне, кстати, намекали несколько раз, есть желающие к тебе посвататься, но я даже и помыслить не могу без тебя жить!» Ты же мне как дочка родная, как Аглаюшка-покойница, царствие ей небесное. Тоже ведь не хотел ее от себя отпускать, да не уберег. Вот только ты, Аннушка, у меня и осталась. Блин, или я полный дебил, или мать разыграла психологический этюд, как по нотам. Пусть теперь Листвяна деду хоть полунамеком на невестку пожаловаться попробует. Дед ей и так пожалуется, что от стенки отскребывать придется. «Ну, даёт маман, как выстроила, вроде бы обе бабы, обе в мужских делах не бум-бум, но одна – кровиночка, родная и любимая, а вторая – да обслуга и всё. Хозяйственная, сексуальная, без разницы. Ладно, пора линять. Деда, я пойду?» Дед, умилившийся от собственного монолога, не отрывая взгляда от тронутой до слёз невестки, только махнул рукой. Мишка выскочил из горницы и чуть не бегом рванул на улицу.